Глава 35. «Хорошо поработали, девушки!» Эллисон распахнула глаза, когда от голоса Аргаса в её голове осталось только эхо. Со всех сторон полыхали пожары. Энергия демонов смешалась с энергией хранителей и ангелов. Эллисон вскочила на ноги. Лумина лопнула, как мыльный пузырь, вернув девушек в реальный мир. Катрина Облокотилось о толстое дерево, ветви которого уже захватило огнём. Земля дрожала от взрывов. Эллисон слышала смех красов и крики хранителей. Слышала, как души покидают тела, как демоны умирают от света ангелов. Эллисон слышала свой собственный голос, который призывал её покинуть это место. Опасность появилась в тот момент, когда несколько хранителей... Засекли их перед прыжком в лумину. Эллисон пригнулась и посмотрела на дорогу. Смертных больше не было на площади перед университетом. Битвы света и тьмы никогда не выходили за пределы допустимого. «Арго сказал, что мы хорошо поработали», — сказала Сэм, обращаясь к Катрине. «Что он имел в виду?» «Я не знаю». Ответ не заставил себя долго ждать. Стена вокруг университета завертелась быстрее, а потом устремилась в небо, превращаясь в огромное чёрное месиво над городом. Крики людей всюду стали раздаваться с новой силой. Облако тьмы нависло над Нью-Йорком. Эллисон думала, что оно рухнет вниз и накроет собой половину города. Но вместо этого тьма понеслась в определённом направлении. «Куда оно?» Сэм не успела задать свой вопрос, потому что Эллисон вдруг прислонила руку в области сердца и застонала от боли. Она услышала в своих мыслях испуганные возгласы, почувствовала страх. Но не свой. «Брайана». Эллисон посмотрела на чёрное полотно, которое направилось в направлении знакомого дома. «К Британи?» напряжённо спросила Сэм. Эллисон кивнула. «Катрина». Ты можешь перенести нас туда? Нет, о себя. Катрина кивнула и исчезла, отправляясь к Британии и Брайну. Элисон. Мы должны найти Сару и Дэиви и помочь им. Помогите сначала себе. Девушки не успели обернуться на мужской голос. Ветви деревьев выскочили из-под земли и обвили руки и ноги. Сэм закрыли уши и глаза. Элисон просто стянули руки за спиной. Этот хранитель был проинформирован об их силе. Он ударил по слабым местам. «Что предлагаешь?» — спросила Сэм, дёргая головой. «Долбанный придурок». «Меня наградят за вашу поимку. Я стану одним из самых знатных хранителей в городе». Эллисон потянулась к своей силе и страху, который нашептывал ей ужасы после пробуждения. «Нет». «Я больше не позволю себя схватить». Эллисон напрягла каждую клеточку в своём теле, пропустила силу через себя. Когда Эллисон открыла глаза, в них горел сиреневый огонь. Аура вспыхнула вместе с силой Небесного Хранителя. Ветви, сдерживающие её, вспыхнули и разлетелись в стороны. Эллисон ловко приземлилась на землю и вытянула руку для следующего удара. Воздух завибрировал рядом с земным хранителем. Вспышка света. Взрыв частиц в воздухе. Удар оглушил мужчину, и он упал. Вместе с ним упали ветви. Сэм прыгнул рядом, протирая покрасневшее лицо и шею. «Побежали!» За их спинами раздавались голоса. Взрывы. Над зданием университета то и дело появлялись порталы красов. Девушки выбежали на дорогу. Некоторые машины были брошены, в других прятались люди. Хаос нагрянул неожиданно. Ад показал себя, тем самым раскрывая многовековую тайну. До поворота к главному входу оставалось совсем немного, но у судьбы были свои планы. Сэм и Эллисон врезались в невидимую силу, которая отделила их от университета и другой части города. Их отбросила далеко назад. Эллисон поднялась на локтях и увидела, как трещины пошли по поверхности, излучая сияние. Они попали в ловушку. Силуэты замелькали тут и там. Голова Элисон закружилась, когда несколько ярких вспышек показались вокруг. Ангелы и хранители. Сэм закашляла, когда ангел поднял её над землёй. «Вам больше не убежать!» Эллисон попыталась поднять руку, чтобы взорвать воздух рядом с ангелом, но боль пронзила всё тело. Два хранителя сдерживали её силу светящимися плетями. Другой источник силы придавил Эллисон к земле. «Смиретесь», — сказал ангел, удерживающий Сэм. Из его глаз лился божественный свет. Руки не давали никаких шансов на сопротивление. «Мы осудим вас здесь и сейчас», — и очистим мир от последователей-наблюдателей». Сэм дёрнула ногой и ударила ангела в живот. Он скривился и отпустил её, но сразу же выстрелил. Сэм ахнула от боли и повалилась на колени. «Эллисон Элмерс, Сэм Стефорд, мы обвиняем вас в предательстве небес и сотрудничестве с Аргосом. Вы не можете оспорить это решение. Вы приговариваетесь к смерти». Всё тело Эллисон сковало от страха, вот только ни она, ни Сэм не успели должным образом испугаться. Смерть, спустившаяся к ним с неба, на этот раз решила отступить. Хранители отпустили Эллисон, как и ангел, удерживающий Сэм. Подруга отшатнулась назад и чуть не упала, зацепившись ногами за камни. Девушки недоумённо смотрели, как несколько хранителей и ангелов — отходит от них в разные стороны. Опустошённые лица смотрели перед собой. Тёмное небо стало ещё ближе. Холодный воздух разрезал плоть. Эллисон потянул Сэм на себя. Они обе оглядывались по сторонам, ожидая нападения. Но его не последовало. Ангельские существа остались стоять на своих местах. Они не двигались, не говорили. Но купол продолжал переливаться, на фоне грозового неба. Внутри Эллисон появилось странное, приятное чувство. Оно медленно растеклось по венам, окутало её сознание, нацепив дымку на глаза. Она перестала смотреть на мир своими глазами. Сердцебиение замедлилось. Эллисон попыталась вернуть контроль над собой, но неожиданные эмоции полностью завладели ей. Сэм трясла головой и сжимала пальцами виски. По её шее текла кровь. «Что происходит?» прошептала она. Элисон испугалась, что их странное состояние даст хранителям и ангелам преимущество, но странное чувство накрыло всех, кто оказался внутри купола. И если девушки просто не понимали, что происходит, ангелы, как оказалось, прекрасно всё поняли. «Остановите это!» — кричал ангел. «Пусть это прекратится!» Ноги Эллисон заплетались между собой. Ей было страшно, но она не понимала, почему ангела так боятся этих приятных ощущений. Внутри стало тепло и легко. Эмоции потянули Эллисон в сторону. Она повернулась. Одновременно с ней повернулись остальные. Там, в начале разрушенных ступенек, стоял человек. Тьма позволяла увидеть лишь его силуэт. и почувствовать соблазнительную ауру, которая раскинулась вокруг. Молодой мужчина. Чёрная одежда сливалась в одно большое пятно. Эллисон увидела плащ, строящийся по ступенькам, пока незнакомец спускался вниз. Он убрал руки в карманы чёрных плотных штанов, что делало его походку расслабленной и грациозной. В подсознании мелькнула мысль. Почему никто не нападает? почему хранители и ангелы перестали сопротивляться. Они смотрели на этого парня так же пристально, как Элисон и Сэм, следили за каждым движением, вслушивались в каждый вздох. Элисон понимала, что это происходило против её воли, но даже это казалось сущим пустяком, особенно в тот момент, когда она смогла увидеть лицо и ближе почувствовать силу. Мурашки — расползлись по всему телу, когда хищная улыбка появилась на лице парня. Он ловко спрыгнул с последних ступенек и плавно направился вперёд. Цепкий взгляд сосредоточился лишь на Элисон и Сэм. Ему было всё равно, что хранители вокруг смотрели на него с неописуемым восторгом, что ангелы тяжело задышали, когда он провёл рукой по густым чёрным волосам. Голубые глаза с чёрным контуром отражали желание и страсть, которые испытывала Эллисон. Её дыхание сбилось. Сэм стояла рядом и не шевелилась. Боролась ли она с этим чувством? Кажется, нет. Потому что она, как и Эллисон, задрожала, когда незнакомец подошёл прямо к ним. Суженные глаза гипнотизировали и притягивали. Эллисон хотелось смотреть в эти глаза всю оставшуюся жизнь. «Вы создаёте так много проблем, девушки!» Тон его голоса был низким и мягким. Эллисон приоткрыла рот, когда парень потянулся рукой к её лицу. Прикосновение к щеке стало настоящим испытанием. Второй рукой он делал то же самое с Сэм. «Мне нужно, чтобы вы пошли со мной». «Куда угодно», — сказала себе Эллисон. «Я пойду за ним куда угодно». Чёрные пряди упали на его лоб и виски. Аромат роз, опьянял и дарил чувство эйфории. Незнакомец посмотрел вокруг. «А вы останетесь здесь», — сказал он хранителям и ангелам. Те одновременно кивнули. Руки парня опустились. Он улыбнулся и пошёл дальше, к границе купола. Ноги потянули Элисон за ним. Что-то защекотало в мозгу. Эллисон быстро отбросила это ощущение. Его рука застыла в воздухе, и в стене образовалась дыра. Он обернулся к Эллисон и Сэм и кивнул в сторону. «После вас!» Они вышли за пределы, и тогда купол снова стал целым. Незнакомец пошёл дальше. Девушки двинулись следом. «Кто ты?» — через силу спросила Сэм. Парень обернулся и сверкнул обаятельной улыбкой. за которой скрывался настоящий хищник. «Амаз!» «Амаз», — повторила Эллисон. Его имя растеклось во рту, как мёд. Они прошли почти до конца улицы, когда Амаз остановился и развернулся к площади. «Смотрите!» Эллисон и Сэм обернулись. Купол искрился, касаясь тёмных туч. Потом среди этой непроглядной тьмы показался луч света. Он стремительно нёсся вниз, прямо на участок с ангелами и хранителями. Элисон моргнула два раза до того момента, когда луч со всей силы ударил в землю, прямо в центр купола. Взрывная волна достигла их, жар опалил лицо. Огонь и дым разлетелись в разные стороны, снося здания, деревья, автомобили. Элисон было больно смотреть из-за горячего воздуха. Она прикрыла глаза, и почувствовала, как Амаз взял её и Сэм за руку. «Пойдёмте! Вас надо увести подальше!» И они пошли. Элисон особо не задумывалась о том, кем был Амаз, зачем он пришёл и почему его сила так сильно напоминала энергию высшего демона. Она просто шла за ним, за его аурой, пока вокруг не наступила темнота. Такая же непроглядная, как взгляд Амаза, голос которого слышался в голове Эллисон даже после потери сознания. Дэйв пришёл в себя не без помощи Мэдисон, которая, устав ждать, прописала ему несколько сильных оплеух. Он распахнул глаза и сел. Сара чувствовала себя измотанной, опустошённой и напуганной. Боль разносилась по каждому участку кожи, пока она пыталась встать. Бредди уже пришёл в себя, присел на полуразрушенные ступеньки, обхватив колени руками, и начал раскачиваться в разные стороны. Мэдисон резко развернулась и прислушалась. Инстинкты земного хранителя о чём-то ей говорили. «Я скоро вернусь». Фильмы ужасов, люди, которые говорят такое, обычно не возвращаются». Мэдисон бросила на Дэйва недовольный взгляд и скрылась за поворотом. «Только у меня пошли мурашки?» — спросил Дэйв. Сара вежливо улыбнулась ему и снова посмотрела на бредди «Не понимаю, почему Мэдисон не подружилась с Сэм? У них так много общего». Весь коридор был разрушен. Тёмный дым за это время заполнил половину помещения. Он двигался медленно, осторожно. Из этого дыма иногда показывались чёрные щупальца, которые Сара и Дэйв... Раньше видели на стенах. Брэди дёрнулся, когда Сара положила руку ему на плечо. «Как? Как ты себя чувствуешь?» «Что со мной произошло?» Брэди говорил ровно и низко. Сара нахмурилась. «Что последнее ты помнишь?» Брэди перестал раскачиваться в стороны и провёл глазами дорожку по развалинам к чёрному дыму. «Я увидел это», — он указал на дым. А потом здание затряслось, и стали появляться какие-то монстры. И как они выглядели, эти монстры? Брэдди задумался и промолчал. Сара не стала настаивать. Она повернулась, чтобы встать, и тут Брэдди схватил её за руку. Сара не ожидала этого, поэтому вскрикнула, испугавшись. Впереди появился Дэйв, закрывая Сару собой. «Давай без рук!» «Там была девушка», — сказал Брэди. Он будто не заметил своего поступка и реакции Дэйва и Сары. Его глаза посмотрели на то место, где он убивал Филайпа. «Она говорила со мной». «Что она сказала тебе?» — спросила Сара дрожащим голосом. «Что я должен убивать?» «Он помнит, как убил Филайпа. Помнит, как пытался убить меня». Сара встала рядом с Дэйвом. Слова появлялись и исчезали. Она не знала, что сказать. Брэди воспринял тишину как должное и уткнулся лицом в колени. Дэйв потянул Сару подальше от Брэди и тела Филайпа. «У него поедет крыша. Надеюсь, хранители помогут ему, иначе...» Очередной взрыв поглотил все звуки. Дэйв всем телом наболился на Сару и прижал её к камням. В ушах раздался свист. «Да сколько можно?» Взревел Дэйв, вскакивая на ноги. «Почему нельзя драться тихо без этих постоянных взрывов? Моя голова уже не выдерживает. Эй, Брэди, ты как?» «Тишина. Живой хоть?» Сара осталась лежать на земле, прижимая руки к голове. Пока Дэйв носился по холу туда-сюда, её тело реагировало на силу ангелов и демонов. Сара не могла сказать... что это был за взрыв, но она точно знала, что стены больше нет. Демоническая энергия растворялась в воздухе. Они ушли. Её слова подтвердились возвращением Мэдисон. «Вы в порядке?» Сара и Дэйв кивнули. От Брэди Мэдисон ничего не ожидала. «Нам нужно идти». Сара почувствовала, как воздух стал легче, издалека послышались шаги. кто-то кричал и бежал прямо к ним. Когда теневая стена исчезла и внутрь пробрались земные хранители с многочисленным оружием и желанием убивать, Мэдисон и Сара сразу почувствовали себя лучше. Десяток мужчин и женщин подбежали к Саре и стали подталкивать её к выходу. Она успела схватиться за Деева и обернуться, чтобы посмотреть на Брэди. Другая часть хранителей нависла над ним. «Пусть они перестанут!» Сара вырвала руку из схватки незнакомой женщины. «Ему же страшно!» «С ним будет всё хорошо, Создатель! Хранители позаботятся о нём!» Сара была так удивлена этим тоном, что позволила увести себя вниз. «Создатель!» Суть была не в слове, в интонации. В ней присутствовал страх, уважение и почтение. К Саре никогда так не обращались. Они быстро спускались по ступенькам, проходили мимо студентов и преподавателей, которым оказывали первую помощь. Они совсем не боятся быть обнаруженными? Как они объяснят людям? Женщина-хранитель остановила их у основания лестницы и попросила подождать. Пока она шла к двум мужчинам, которые были одеты не так, как другие, Сара запаниковала. Хранители играют грязно и стирают память всем смертным, которые стали свидетелями их действий», — как-то сказала ей Сэм. «На создателей это не влияет, не волнуйся». От этой мысли пришли две другие. Во-первых, да и его сотрут память. Во-вторых, нить между Сарой и Сэм была натянута сильнее, чем обычно. Значит, Сэм пришла сюда, к университету. «О, нет, её могут поймать. Смотри, там Кайл». Сара обернулась, когда Кайл заканчивал с кем-то разговаривать и попыталась привлечь его внимание, показывая на Дейва. Этого было достаточно, чтобы Кайл оставил своего собеседника и направился к ним. Он всё делал безмятежно и с важным видом. Сара не была уверена, что когда-то видела такого Кайла прежде. «Пойдёмте». Сара и Дейв двинулись за Кайлом в небольшой коридор. Тот вывел их на лестницу, ведущую к раздевалкам футболистов и девушек из команды поддержки. Кайл вытянул руку, останавливая спутников, и прислушался. «Там тихо. Куда ты нас выведешь? Стадион не сильно пострадал, поэтому там пока никого нет. Со мной недавно связалась Катрина». Кайл посмотрел назад, подталкивая Дэйву вперёд. «Она попытается перенести вас». «Попытается». С наигранным возмущением спросил Дэйв. «Не знаю, в чём дело, но она потеряла часть своих сил». Кайл придержал дверь и вышел на улицу последним. «Пойдём под трибунами». «Ты видел, Сэм или Эллисон?» — с надеждой спросила Сара. Кайл покачал головой. «Я прибыл сюда, когда произошёл взрыв». Кайл наклонил голову в бок, смотря на Сару. «Ты что-то чувствуешь?» Она была здесь. Сара не хотела, чтобы Кайл нервничал. Но если Сэм была здесь... Я узнаю. Они вышли с другой стороны трибуны и попали прямо в декоративные заросли. Катрина уже стояла там. Её взрослое лицо осунулось. Плечи были немного сгорблены. «Ты участвовала в драке?» спросил Кайл. «Можно и так сказать», низким голосом ответила Катрина. Руки задрожали. когда она протянула их Саре и Дэйву. «Давайте поспешим. У нас мало времени». С не всё хорошо?» Сара удивлённо посмотрела на Кайла. «А что сбри?» спросил Дэйв. Никто не ответил на вопрос. «Это сложно описать», только и сказала Катрина. «Я усилила защиту вокруг их дома. Но после всего, что произошло, боюсь, у нас мало времени. Тьма рассеялась на полпути». но ангелы всё равно могут взять след. Кайл кивнул и слабо улыбнулся взволнованной Саре. «Вам нужно уходить!» Он развернулся и побежал обратно под трибунами. Наблюдая за тем, как он скрывается в ночной темноте, Сара поймала себя на мысли, что Кайл вёл опасную игру. Он помог им скрыться, помог скрыться смертному, который знает больше, чем позволено. Сара всегда восхищалась Кайлом. Теперь это чувство усилилось. Рука Катрины сдавила запястье Сары. «Подожди, Катрина. Сэм и Эллисон. Мы должны найти их». Сара начала осматривать улицу и кратер, который теперь красовался перед зданием университета. «Я волнуюсь». «Не беспокойся», — спокойно сказала Катрина. «Они в безопасности». Перед тем, как войти в портал, Сара посмотрела на место взрыва. Как она поняла, частички душ всё ещё были там, души умерших хранителей, которые навсегда отправятся на небеса. Сам вскочила с места, ударилась о мусорный контейнер и упала обратно на мусорные пакеты. Обострённый нюх сыграл с ней злую шутку. Голова закружилась от вони, гнили и грязи. Отвратным было то, что так пахло не только от обстановки, но и от неё самой. Эллисон тоже открыла глаза и застонала, резко поднявшись на ноги. Рядом зашипела дворовая кошка. Сэм махнула рукой и ногой, отгоняя её от себя. — Почему мы здесь? — спросила Эллисон, стряхивая с себя прозрачный мокрый пакет. Сэм посмотрела на небо между двух жилых домов. Было темно. Грозовые тучи по-прежнему висели над Нью-Йорком. Атмосфера была такой же, как во время их вылазки. Злой, тяжёлый, по-адски тёмный. Это та же ночь. Прошло совсем немного времени. «Я ничего не помню». «Я тоже», — призналась Сэм. «Кроме...» Они посмотрели друг на друга. «Амаз», — сказали они одновременно. Это имя повисло в воздухе. Эллисон осмотрелась по сторонам, словно он мог оказаться где-то рядом. «Деремо!» — ругнулась Сэм. «Ты понимаешь? Он, правда, демон?» Сэм протёрла лицо. Она посмотрела на противоположную сторону и увидела знакомый продуктовый магазин. «Мы на улице Бри и Брайана». «Что? Вставай!» Сэм подошла к Элисон, и дёрнула её наверх. Подумаем про демона позже. Ты помнишь, что произошло перед нападением ангелов и хранителей? Британи. Вот именно. Они не стали нестись по главной улице, а погнали за домами мимо дворов. Была глубокая ночь. В домах повисла тишина. Бег Эллисон и Сэм был самым громким звуком на улице. Будет не очень хорошо, если кто-то услышит их и выйдет посмотреть, что за шум. Сэм позволила Эллисон побежать вперёд, остановилась и прислушалась. Так много звуков в одном месте она ещё не слышала. Сирены, крики, ругань. Центр Нью-Йорка заполнялся шумом. Там был взрыв. Детали стали появляться в голове Сэм. Она не могла сосредоточить мысли, направить их в одно русло. Сэм, окрикнула Эллисон. «Я иду». Они добежали до дома Бри и увидели на пороге Сару. Она стучала ногами по ступенькам и судорожно оглядывала улицы. Сара высматривала их и, когда увидела, облегчённо вздохнула. «Хвала небесам!» сказала она, подбегая к ним. «Катрина сказала, что вы скоро придёте. Где вы были?» «На помойке», ответила Сэм. «Что?» «Не напрягайся», — сказала Сэм. «Что с вами было? Как ты оказалась здесь? И что с Бри?» Сара открыла рот, но треск дерева прервал её. Катрина вышла на улицу и выдохнула. Впрочем, она не стала расспрашивать о месте их пребывания. Элисон и Сэм переглянулись. Она не очень-то волновалась о нас. «Думаешь, Катрина знала, где мы?» Девушки посмотрели на свою бывшую наставницу. «Ты знаешь, что происходит?» «Мы обсудим вашу ситуацию чуть позже», — мысленно сказала Катрина. «И про него мы тоже поговорим». Элисон и Сэм поняли, кого она имеет в виду. «Сбри всё хорошо», — сказала Катрина. «Насколько это возможно?» Эти слова прозвучали не очень обнадеживающе. Сэм зашла в дом первой и расслабилась, увидев Брайана, Сару и Деева в одном месте. Они все пережили этот созданный Аргосом момент и остались целыми и невредимыми. Все, кроме Бри. Она лежала на кровати, обмотанная мокрыми полотенцами. Грудь вздымалась и опускалась. Тело тряслось в судорогах. Волосы промокли от пота. Она открывала глаза, потом закрывала. Губы шептали странные слова. «Я не могу к ней прикасаться», — сказал Брайан. «Почему?» Он пристально посмотрел на Катрину. Она — на Дэйва. Произошёл диалог, который понимали только они. Что произошло за этот час, пока Эллисон и Сэм валялись в отключённом состоянии на помойке? Катрина и Дэйв подошли к Бри и аккуратно принялись снимать полотенце. Сэм увидела, как Эллисон коснулась запястья со сферами. Именно они и были выжжены на коже Бриттани по всему телу. Сэм обошла Брайана и наклонилась над кроватью. Адские сферы. «Это произошло, когда та тьма настигла её», — сказала Катрина. Аргос направил эту мощь ада прямо в Бриттани. «Я не успел предотвратить это. Эта тьма убила бы тебя», — ответила Катрина, укутывая Бресново. руками сестры». «Ты снова начинаешь это?» — не выдержал Брайан. «Будешь говорить, что она чудовище? Британи не опасна». «Когда она Британи — да, но когда Аргос взывает к ней, она становится демоническим созданием. Ты должен понимать, что у неё есть две сущности. Не жди, что вторая примет тебя с распростёртыми объятиями». Брайан сжал челюсти и рухнул обратно на кровать. Это была жестокая реальность, с которой он не мог бороться. Все внимательно следили за Бриттани, но только Сэм могла по-настоящему почувствовать, как больно было этой храброй девушке. «Что произошло?» — спросила Сэм. Вопрос был адресован Катрине. Тьма, сдерживающая университет, переместилась в Бриттани. «Ты хочешь сказать, что та огромная теневая стена теперь внутри Бри?» — громко спросила Эллисон. «Да. Если честно, я удивлена, что...» «Не продолжай!» — перебил её Брайан. «Не смей заканчивать это предложение!» Катрина виновато закусила губу. «Что происходит с Бри сейчас?» — продолжила спрашивать Сэм. «Она борется. Тьма не овладела ей по чистой случайности». Или из-за внутренней силы Британи. Я должна признать, что эта ситуация удивляет меня. Аргос хотел ускорить процесс? Да. Он не подозревал, что Британи хорошо владеет тьмой внутри себя. И эта тьма не стала большой помехой для неё. Итак, Бри действительно могла управлять своей силой. Это стало спасением для неё сегодня. Иначе Аргос... «Смог бы поработить девушку». Оставался вопрос, как именно Бри смогла научиться управлять силой. Снизу послышался тихий стук в дверь. «Кайл пришёл». «Я открою», — сказал Брайан и быстро ушёл из комнаты. «У парня явно сдают нервы», — заметил Дэйв. Сам недовольно на него посмотрела. «Что такое?» — удивился он. «Я обычный человек». И даже мне понятно, что у него проблемы с контролем». «Ему нужна помощь», — добавила Сара. «С ним нужно поговорить». «Я это сделаю», — уверенно сказала Эллисон. «Бесполезно», — подумала Сэм. Брайан оказался не готов ко всему. Он потерял тётю из-за демонов. И теперь Бриттани в большой опасности из-за Аргоса. Сэм не стала произносить сомнения вслух. Она услышала тихий шёпот внизу, а потом звуки объятий. Наверное, именно поэтому Брайан и пошёл встречать Кайла. Из всей компании именно он был ближе ему. И всё же Сэм видела, как сильно натянута связь между Эллисон и Брайаном. Они оба испытывали боль друг друга. Брайан по-прежнему пытался держать Эллисон на расстоянии, чтобы не навредить ей. Спустя 10 минут... Они все собрались за столом на кухне. Кайл откинулся на спинку стула рядом с Сэм. Их руки касались под столом, но мысли обоих были далеко. Сара бегала взглядом по кухне. Дэйв уставился в одну точку. Брайан сидел напряжённо ближе к выходу и вслушивался в звуки на втором этаже. Сэм пообещала ему, что скажет об изменениях сбри. Он поверил ей, но всё равно был на стороже. Эллисон облокотилась на стул, почёсывая руку. Сэм только сейчас заметила, что она делала это уже несколько раз за прошедший час. «Ты можешь ещё раз о том, что сделала с тем парнем?» — попросила Катрина. Сара кивнула. «Когда он напал на меня, я схватила его за голову, и моя энергия прошла через него». Катрина задумалась. «Хорошо!» «И это твой ответ?» — удивилась сам. «Почему он вообще вёл себя так?» «Он был одержим. Полагаю, он подчинялся той демонессе, которая пришла вместе с ним. А Сара могла выжечь из него тьму с помощью силы Создателя. Поэтому это хорошо. Если все Создатели смогут так, то одержимость исчезнет». Почему Арма не предупредила о том, что люди становятся одержимыми», поинтересовался Дэйв. «В смысле, вряд ли это обошло стороной другие страны, верно?» «Дамина решила скрыть этот факт», сказала Сэм. «Я уверена в этом. Она просто решила больше внимания уделять нам с Эллисон, а не одержимости и действиям Аргаса. Дамина заплатит за это. Не переживайте». Им нужно было срочно продумать план действий. Сейчас всё внимание — было сосредоточено на событиях возле университета. Возможно, они упустили шанс сбежать, как этого хотел Аргос, но у них было время для этого. В центре Нью-Йорка в данный момент было огромное количество хранителей и ангелов, особенно в том месте, где произошёл взрыв. Сэм не могла произнести вслух, что тот странный демон спас их, потому что это не имело никакого смысла. Амаз. Он увёл их подальше от места, которое взлетело к небесам, унося жизни нескольких хранителей и двух ангелов. Этот демон смог заставить их не двигаться и оставаться на месте. Сколько силы было в нём? Сам решила, что спросит об этом Катрину. Она оставила наблюдателей относительно недавно, поэтому могла знать о масса. Она также намекнула, что поговорит об этом с ними. Что Аргос сделал с тобой? – поинтересовалась Эллисон. Сам снова заметила, как та чешет руку. Выглядело это жутко. Он собирался забрать мою сущность. Постой, это то же самое, что… Катрина слабо улыбнулась. Именно так мы забрали силы других наблюдателей. Жуть, – вставил Дэйв. Почему он хотел сделать это? – спросил Кайл. Я предала его. Оставила. Я была второй по силе, и он не смог смириться с моим уходом. Если честно, именно этого я ожидала. Тогда зачем пошла туда?» Катрина с теплотой в глазах посмотрела на Эллисон. «Мне хотелось верить, что всё будет по-другому». Сам не стала реагировать на слова Катрины. Она продолжала внимательно смотреть, как Эллисон чешет свою руку до крови. «Что ты делаешь?» — спросила она. Все посмотрели на Эллисон. «А?» Сэм наклонилась вперёд и указала на свежую рану. «Хочешь посмотреть, что под твоей кожей? Открой анатомию». Эллисон посмотрела на руку. «Я даже не заметила». Катрина подошла и наклонилась к Эллисон. Её задумчивый взгляд пробежал по руке к лицу подруги. «Как давно это началось?» «Я не знаю», — призналась Эллисон. Катрина взглянула на Сэм. «Может, около получаса назад. До этого я просто не обращала внимания». Окно задрожало от сильного ветра. Вместе с ним задрожало тело Эллисон. Карта пытается обратить на себя твоё внимание. «Что?» — спросила несколько голосов. Эллисон испуганно посмотрела на руку. «Что я должна сделать?» Катрина и Сэм объяснили ей. Эллисон вытянула вперёд левую руку и нажала на покрасневшее место пальцами другой руки. Воздух вокруг неё заискрился. Сэм ждала, что снова появится карта, указывающая место следующей сферы, но вместо этого перед лицом Эллисон замигали огни. Они плавно задвигались вокруг Эллисон и собрались перед её лицом в символы. «Сара». Дэйв и Кайл заворожённо смотрели на всё. «Что это такое?» — спросил Дэйв. «Какие-то слова». Внимание Эллисон было приковано к огням, поэтому Сэм посмотрела на Катрину. Такого не было в прошлый раз. Её лицо говорило. «Я знаю, что это такое». «Арканумы», — прошептала она. Все непонимающие посмотрели на Катрину, кроме Эллисон, Сэм и Кайла. Кайл и Эллисон наверняка знали истории о людях, которым ангелы и демоны подарили способности и знания. А Сэм? Я уже слышала это слово. Не из легенды. Когда воспоминания нагрянули, Сэм глубоко вздохнула. От неожиданности ей стало сложно дышать. Демон назвал так ту женщину в Мадриде. «Кто такие арканумы?» — спросила Сара. «Так как Катрина...» зависла в своих мыслях и продолжила смотреть на надпись так же пристально, как Эллисон, ответил Кайл. «Если коротко, то это нейтральная сторона. Обычные люди, которые наделены неприкосновенностью небес и ада, они передают через поколение свои знания и силу». «Они в курсе происходящего?» — спросил Дэйв. «Да». Дэйв щёлкнул языком и буркнул. «Все в курсе, кроме меня». «Я думал, что Арканумов не осталось на планете», — заметил Кайл. «Моя семья не встречала ни одного». Арканумы — нейтральная сторона. Столетиями их пытаются переманить на свою сторону ангелы и демоны. Поэтому они стали прятаться. «Погодите!» — Сара встала со стула. «Хотите сказать, что Арканум может быть на стороне ангелов или демонов?» Катрина кивнула. «Арканум может занять любую сторону, а может остаться в стороне. Они не боятся давления, потому что силы ангелов и демонов не действуют на них. Как мы вообще можем найти Арканума, если они прячутся?» Катрина пыталась найти ответ. «Один из них сам нашёл меня», сказала Сэм. «Что?» — удивилась Эллисон. «Ты виделась с Арканумом? Сэм кратко рассказал им про Мадрид, таинственную женщину в музее и её повествование, которое касалось Лукстеры. Про судьбу избранного, который пропустит силу сфер через себя, Сэм решила не говорить. Этот разговор относился только к ней и Элисон. «Не думаю, что в следующий раз вам повезёт», сказала Катрина. «Эта женщина ждала тебя. Но она — исключение». На кухне стало тихо. «Ты знаешь, как это переводится?» — спросила Эллисон. «Нет, это язык арканумов». «Тогда какой в этом толк?» — спросил Брайан. «Это очевидно», — сказала Сара. «Чтобы узнать, нужно найти арканума». «Наш следующий шаг», — прошептала Сэм. «Арканум может привести нас к следующей сфере». Сэм сложил руки на груди. «Но как?» Катрина покосилась на слова перед Эллисон. «Для начала вам нужно покинуть Нью-Йорк как можно быстрее».